Глава двадцать вторая. Ирса обернулась и впервые увидела осколки на полу. «Господин, ей не думала...» «Это я и сам вижу». Аластер перебил ее одним взглядом. «Вставай за бар», — приказал он. «Немедленно». Ирса кивнула и сделала близнецам знак пойти за ней. Но Аластер опустил руку на плечо Сазера. «Явишься ко мне в кабинет через час», — сказал он великану. «Для чего?» — спросил Сидо. Аластер медленно повернулся к нему, на лбу у до отеля запульсировала жилка. Близнец отшатнулся. «Девчонка пнула апельсиновое дерево, а твой брат едва не вышвырнул ее из отеля. Из-за него я едва ее не потерял. Он заслужил наказание». Сазера был семинаром, уже лишившимся одного глаза. Он уже получил первое предупреждение. «Но вряд ли ведь Аластер казнит его из-за меня». «А теперь прочь из глаз моих, оба!» Аластер отмахнулся от великанов. Потрясенный Сида потянул брата за собой, и они поспешили к Ирсе. Нас окружил персонал с метлами и совками. Работники проводили расстроенных гостей по номерам и принялись сметать осколки. Мраморный пол впитал те из них, что они пропустили. Я замерла, как вкопанная. Казалось, под пристальным взглядом светлых глаз Аластера ноги так и приросли к полу. Удивительно, и как одна кухарка смогла за день поднять столько шума, сказала Ластер. Ты знал? Подозревал. Я обернулась на голос Кора. Сейчас, как и тогда, в гостевом номере, на его лице застыло нечитаемое выражение, но от чего-то, во взгляде, теперь было больше пустоты, чем прежде. словно что-то в нем разбилось вместе с апельсинами. «Подозревал, но договорился со мной, чтобы я отправил ее обратно». Аластер повертел в пальцах апельсиновый осколок. «Чудесные апельсиновые деревья — уникальное сокровище нашего отеля. Давным-давно, еще до того, как он появился, один семинар создал их, заколдовав обыкновенные апельсины. Еще до того, как отель появился». Мне вспомнилась записная книга со штампом тайного общества и с картографной. Возможно, семинар, о котором он говорит, был его членом. Аластер поджал губы. Как-то раз я попробовал их вырубить, но они попросту выросли обратно прямо из мраморного пола, причем мгновенно. Он взглянул на меня. На ветках редко вырастают плоды, только рядом с семинаром. Я удивленно нахмурилась. «Не может быть». «Нет, такое даже помыслить нельзя». Я ни разу не чувствовала в себе вспышек магии. Из меня никогда не рвалась волшебная сила, приносящая горе окружающим, как бывало у семинаров в детстве. До того, как попасть в отель, я ни разу не ощущала присутствия магии. Но метр считал меня семинаром. И Кор тоже. Эта мысль казалась нелепой. «Да что там, даже глупой!» Я тряхнула головой. «Не может быть. Деревья, должно быть, ошиблись. Я рассчитывала, что кор со мной согласится, что посмеется и начнет шутить надо мной. Но он молчал и не смел взглянуть мне в глаза. Медленно начало приходить осознание. Кор ни за что бы так себя не повел, не будь это... правдой. Я и впрямь, семинар». На краткий миг я ощутила, как что-то внутри смещается с привычной оси и встает на место, изменив меня до неузнаваемости. Я взглянула на мир новыми глазами. Полумрак, царящий в фойе, манил меня, взывал ко мне и моей магии. Моей магии. В стенах отеля я повидала много всего чудесного, начиная с первого званого ужина и заканчивая головоломками, зонтиками, из-под которых лил дождь, волшебными коридорами. Если ей впрямь семинар получается, долгие годы во мне копилась та же мощь. Я рассмотрела свои ладони, маленькие костяшки, заусенец на указательном пальце, мозоли над костями и сухожилиями, с виду самые обыкновенные руки, руки работницы дюркской дубильни, кухарки, сестры, дочери из оленьи. И все же Аластер был прав. Эти руки могли насылать чары, прекрасные, опасные, а я даже не подозревала об этом. Чего не скажешь о Коре. Шок сменился гневом, который заслал всё, заполнил все пустоты во мне, стиснул легкие. Я взглянула на Кора. Он распрямился, стиснул зубы и сощурился. О, до чего хорошо я успела изучить это сосредоточенное выражение лица. Он знал. Все это время он знал, кто я такая, но скрывал это от меня. Да что там, откровенно лгал мне. А я доверяла ему, считала своим другом. У меня задрожали губы. Он ведь и впрямь был мне другом. Пожалуй, лучшим другом в этих стенах, а теперь его предательство было точно удар под дых. Хотелось кричать, хотелось обрушить на него шквал вопросов, но в горле встал болезненный ком. Я подошла к нему и схватила за ворот. Он оттолкнул меня на расстояние вытянутой руки. Лицо сохраняло безучастное выражение. «Ты знал!» — прошипела я сквозь стиснутые зубы. На глаза навернулись предательские слезы. «Так почему мне ничего не сказал?» «Тебе надо успокоиться. И как можно скорее». Он кивнул, делая мне знак «Обернуться». Сзади к нам подошел Аластер. Пламенный гнев во мне сменился ледяным, и меня начало трясти. Аластер осклабился, спрятал в карман осколок апельсина, взял меня под руку, точно я была его трофеем. «Пойдём-ка», — проговорил он. «Уже почти полночь, манифику пора за работу». Аластер привел меня к себе в кабинет. Нестерпимо хотелось пулей выскочить из комнаты. Мне потребовалась вся сила воли, чтобы в ней остаться, чтобы лицом к лицу столкнуться со своим истинным «я», с тем, что всегда жило во мне. Я потёрла ладони, провела пальцем по венам на запястье. Мне не раз доводилось слышать историю о том, что магия истребляет в жизни все краски, приносит много горя. Я представляла, как она теперь ерится у меня в крови, точно черная черная змея, что с шипением рвется наружу. Я не знала, что чувствовать. «Подойди сюда», — велела Ластер и подвел меня к витрине с диковинками. Он снял с верхней полки три артефакта и разложил их у себя на столе. Я замерла в нерешительности, и тогда он схватил меня за руку и подвел к волшебным предметам, а потом стал водить по ним моей ладонью. Сперва по волшебному прутику из орехового дерева, потом по маленькому каменному маятнику и по бронзовому компасу с нефритовой стрелкой. От компаса веяло щекотной, прохладной магией, а вот маятник и прутик согрели мне кожу. Аластер недовольно поджал губы. Он стал снова и снова водить моими пальцами по артефактам. Ничего так и не произошло. и он гневно раздул ноздри, а потом оттолкнул мою руку с такой силой, что костяшки врезались в стену. Я опасливо отступила назад. Несмотря на огромное потрясение, притуплявшее все чувства, я не могла унять любопытства. Что это такое? Судя по всему, эти артефакты не для тебя. Пока что я так и не нашел семинара, который смог бы приручить их силу. Он сдвинул стрелку компаса. Ирса пыталась использовать компас, но он так и не заработал, как следует. Результаты были в лучшем случае непредсказуемыми. Этот самый компас уже мне встречался. Ирса доставала его при мне во время собеседования в дюрке. Его стрелка тогда непрестанно крутилась. Наверное, именно это Аластер назвал непредсказуемыми результатами. Возможно, компас должен был выявлять потенциальных кандидатов на должности при отеле талантливых людей, таких как Зося. Аластер положил три артефакта на полку, рядом с тусклым зеркальцем, прислоненным к стене в уголке. К нему он не притронулся, но стал доставать остальные артефакты один за другим, и вскоре уже весь стол был в них. Потом Миттердотель взглянул на меня, и по моей спине пробежал холодок. Каждый новый семинар, прежде чем приступить к работе, выбирает один артефакт, которым будет пользоваться, Во время пребывания в отеле. Он прикасается к артефакту и либо чувствует его отклик, либо нет. Остальные предметы могут пробуждать в семинаре магию, молить, чтобы он их выбрал, но только один окажется тем самым. Призыв магии через этот самый артефакт скоро входит в привычку. Говорил он как пописанному точно уже тысячу раз произносил эту речь. Он кивнул на стол с артефактами. «Есть давняя теория о том, что способность семинара Минара чувствовать тягу к определенным артефактам определяется тем, сколь сильна его магия, и желанием души». «Желанием души?» «Эти слова были написаны под обложкой записной книжки со штампом тайного общества, а ведь они уже почти стерлись из моей памяти», — Аластер кивнул. «Оно может быть спрятано так глубоко, что так просто его и не осознаешь». «Однако же оно есть». Я смотрела предметы, лежащие на столе. «А если я ни к чему не почувствую тяги? Чем больше в тебе волшебной силы, тем больше артефактов ты сможешь использовать, так или иначе. Но все семинары чувствуют тягу к одному-двум предметам», — поведал он с улыбкой, в которой не было и капли искренности. «Увы, многие из них в стенах отеля бесполезны». По рукам побежали мурашки. «А если я смогу использовать лишь один из самых слабых артефактов, вы превратите меня в птицу?» — спросила я, не успев прикусить язык. «Надо же как-то обезвреживать магию», — произнёс он, повторив слова, которые я уже слышала в этих стенах. «Хватит болтовни. Поглядим, чего желает твоя душа». Он взял меня за руку и раздвинул мне пальцы. Я поморщилась, а Ластер медленно стал водить моей ладонью по коллекции диковинок. Вороньему клюву, амулету с изображением Пентакля, руке, высеченной из аметиста, крылу бабочки в стеклянном пузырьке, кусочку аметиста, маленькому золотому дикообразу, изгибистым латунным листьям, кости с гравировкой, пауку из слоновой кости, гранату размером с мою ладонь, беновой монетке, склянкам с разным содержимым, пуговицам, металлами, настойками. От каждого предмета веяло особой магией. Иногда она едва чувствовалась, а иногда прожигала чуть ли не до кости. Я успела почувствовать и жар, и холод, и бархатистую мягкость. От одного маленького камешка у меня защекотало в пальцах. От него повеяло запахом древности и земли, а во рту появился вкус грибов. В кожу словно разом Вонзились сотни иголочек. Некоторые артефакты позвякивали от моих прикосновений, но Ластер не позволил мне взять в руку ни один из предметов. «Интересно», — проговорил он, когда я притронулась к шкатулке из топаза, украшенной маленькими серебряными капельками, похожими на слезы. Он отпустил меня, но я не стала убирать руку от шкатулки. Мне этого не хотелось. Казалось, Тоненькая, как паутинка, нить просочилась по моим венам и обвелась вокруг сердца, связав его с содержимым шкатулки. Та задрожала и, должно быть, распахнулась сама собой. Я и моргнуть не успела, как крышка уже поднялась. Внутри лежал круглый металлический предмет, с виду похожий на второй компас. В углублении внутри потускневшего бронзового круга находился диск. обрамлённый знаками зодиака, а под ним располагались плоские окружности с изображением лун и созвездий. «Это космолябия, пояснила Ластер с крайне довольным видом. «Этот прибор предсказывает урожаи, налоги, приливы и отливы». Он указал на два выпуклых круга. «Это высота и азимут. Здесь изображена небесная сфера. Этот маленький приборчик помогал путешественникам ориентироваться», и находить новые земли. По сути, это карманная карта звездного неба. Некоторые до сих пор ею пользуются, хотя космолябия считается устаревшим инструментом». «Космолябия», — повторила я это новое слово. «Прибор был таким изящным, что его вполне можно было принять за украшение. А еще казался знакомым. Я уже его видела, но не могла вспомнить, где». Сверху крошечными буквами было выгравировано «le — «целый мир». Те же слова были выбиты и на лакированной двери отеля. Я провела пальцем по деталям хрупкого механизма, и он задрожал от моего прикосновения. Казалось передо мной и мечта, и проклятие, и нестерпимо захотелось что-то сделать, но я не знала, что, и стоит ли поддаваться этому желанию. Сложно было поверить, что по прошествии стольких лет я наконец отыскала в себе настоящую опасную магию, которая может ломать хребты и разбивать сердца. А ластер облизнулся. Меня охватило отвращение. «Если бы я знал, что ты фабрикант, я бы тебя давно сюда привел. «Фабрикант». Он подошел к столу. За ним висела карта во всю стену, которая я не заметила в прошлый раз. Она была вся испещрена неровным пунктиром границ. В жизни не видела такой подробной карты. Судя по всему, на ней был изображен весь мир. Карта была густо исписана фиолетовыми примечаниями. Несколько областей были обведены в кружок, несколько — вычеркнуты. Я попыталась найти Вердан, отчаянно поискала взглядом крошечную точку оленьи, лишь бы знать, что она еще существует. Но тщетно. Я понятия не имела, где нахожусь сейчас и куда попаду завтра. Впрочем, возможно, это и не имело значения. Путь домой был отрезан. По моим щекам заструились слезы, но я даже не потрудилась их смахнуть. Аластер достал из нагрудного кармана чернильницу с волчьей головой, выдвинул ящик стола, вынул из него бланк контракта. Я пробежала взглядом страницу. На этот раз передо мной оказался документ, Для персонала. «Отель полон чар, который вызовут для тебя неприятные последствия, если не подпишешь новый контракт в ближайшее время. Учитывая, что твой предыдущий я расторг за несколько минут до того, как ты разбила апельсины, вынужден настаивать», — продолжал он. «Понимаю, не это непросто, но так будет лучшим». Я встрепенулась, услышав свое настоящее имя. Хотя понятно, почему Аластер больше не мог звать меня Мол. Расторжение контракта означало, что ко мне вернутся воспоминания о прошлом, и он это понимал. Мой прежний контракт был гостевым, пускай и отредактированным. Теперь же передо мной оказался такой же документ, который подписывали и Кор, и Зося, и весь остальной персонал. Едва ли в этот раз стоило рассчитывать, что мне повезет. Реальность происходящего потрясала. Я еще ни разу не оказывалась перед лицом смерти, но теперь ощутила нечто похожее. Словно стою перед гильотиной, и ее нож вот-вот отсечет от меня прежнее я, ту же ниг, которая я была до того, как переступила порог отеля. Я вообразила уменьшенную копию себя, стоящую рядышком со мной с блеклым, точно оперение птиц в авиарии, лицом. В линиях губ уже не прочесть упрямство, во взгляде нет блеска, Эта девушка с мертвенным взглядом и темными волосами больше похожа на призрак. Мышцы сковала напряжение. Этот образ был невыносим. Мне совсем не хотелось превращаться в такой вот фантом. Но ведь Зося здесь значит, ты не забудешь свою сестренку, напомнила я себе. Только эта мысль меня и укрепила, когда Ластер повернул голову волка на чернильнице и открыл ее. От сладковатого запаха у меня внутри все сжалось. Аластер схватил меня за руку и вонзил остриё ручки в подушечку моего большого пальца. Я судорожно вздохнула от боли. А он, словно не заметив этого, выжил несколько капель моей крови в чернильницу, потом обмакнул в нее ручку и вложил мне в пальцы. Вперед, Уже поздно, а я не собираюсь торчать тут всю ночь». Я не шелохнулась. И тогда он наклонился вперед. «Я всегда могу позвать Ирсу». а Ластер не оставил мне выбора. Мне вспомнилось Марго и её кафе. Я попыталась представить, каково мне было бы «Останься я в дюрке на много лет, как она в шампелье». Каково это — каждое утро просыпаться, лишившись целой части своего «я». причем навсегда. Я постаралась собраться с духом, Приготовиться к удушливой пустоте, которая, как мне казалось, тут же вонзит в меня свои клыки и сожрет меня изнутри. Глазам подступили горячие слезы и затуманили зрение. Стоило мне провести жирную линию рядом с маленьким крестиком под контрактом. Я стиснула ручку покрепче и довершила свою подпись. Как только острие ручки оторвалось от бумаги, я прокрутила в голове воспоминания об оленьи, Голос маман, её руки, откидывавшие за спину мои волосы, её ногти, барабанившие по моей спине, стоило мне ссутулиться. Конфетки Зоси, посыпавшиеся на пол. Мои судорожные попытки их собрать, пока маман её не отругала. Ярко-зелёная трава у деревенских заборов, по которой я так любила водить руками. А вот и более поздние воспоминания. Вой ветра, паром под ногами ходуном ходит, Впереди виднеются старые доки, а в душе брежет надежда на то, что в дюрке будет, возможно, все. Прошла секунда. Воспоминания нахлынули на меня такой мощной волной, что казалось, вот-вот с ног собьют. У меня аж дыхание перехватило. Я по-прежнему помнила дюрк. Запах порта, дубильню, дом безье, оленьи, маму. Ничего не стерлось. Я едва не рассмеялась от счастья, но вовремя прикусила щеку изнутри. Нельзя, чтобы Аластер заподозрил неладное. Он взял подписанный мною контракт, открыл свой бесконечный гроссбух и спрятал лист кремового цвета между его страницами. Потом снял пиджак и исчез в шкафу, стоявшем за письменным столом. Я осталась одна. Гроссбух лежал передо мной. В ушах зазвенело. В нем ведь мой контракт. и Зосин, и всех остальных. Я потянулась к книжице. Щёлкнула дверь. Я торопливо сложила руки на коленях, как только Аластер показался из шкафа. Он пересек комнату и взял грузбух. Зная, где хранятся контракты, я могла за ними вернуться. «Уберите грузбух», — мысленно умоляла я его, но тщетно. Аластер раскрыл книжицу. Замелькали страницы. Он листал их с добрую минуту, а потом остановился почти в самом начале. Раскрыл грозбух пошире, достал один-единственный лист бумаги и протянул мне. Это уже был не контракт. На листке старинным шрифтом было напечатано «Societe des Seminaires». Я пробежала страничку взглядом. Передо мной был каталог артефактов. Описание их внешнего вида сопровождалось комментариями о том, как действует каждый из них, И где находится? Перечень артефактов. Список вековой давности, если он и впрямь принадлежал обществу. Возможно, именно о нем говорил Кор. Перечень был выведен черными чернилами, но некоторые локации были зачеркнуты ярко-фиолетовым, а рядом значилось О.М. — Отель Манифик. А зачем нужен этот список? А Ластер кивнул на верхнюю полку своей коллекции. где хранились компас, волшебный прутик и маятник. Вон те три артефакта, если верить каталогу, указывают на источник магии. Компас якобы может за считанные минуты привести тебя через весь город к артефакту или волшебнику. Так вот, почему Ирса проводила собеседование с компасом. Она искала семинаров, но, видимо, без особого успеха. Недаром, когда я села перед ней, стрелка компаса ничего не показала. «Сильные семинары пытаются применить эти артефакты, но безуспешно», — продолжала Ластер. «А вы не можете?» — спросила я. Он ведь считался самым могущественным в стенах отеля. «Могущество еще не означает, что ты можешь воспользоваться любым артефактом. Мне подвластны почти все, но эти три никак не поддаются». «И космолябия». Его явно тревожило это обстоятельство. «Но есть одна вещица. которая интересует меня больше прочих». Он указал на пункт примерно в середине списка артефактов «золотое кольцо с печаткой». Его местоположение не уточнялось, а свойства описывались всего четырьмя поблекшими словами «источает и стирает магию». Аластер постучал пальцем по записи. «Это кольцо где-то потеряно, и я просто обязан его найти». Пускай ты не можешь воспользоваться одним из тех моих артефактов, что способны привести нас прямиком к нему, космолябия может очень пригодиться в моих поисках. Его светлые глаза скользнули по мне, и мне вдруг захотелось пулей выскочить из комнаты. Так вот, почему он так бежал по фойе. Теперь мне придется ему помогать. Ведь я семинар, и он вправе пользоваться мной, как сочтет нужным. Я его инструмент. От одной этой мысли меня замутило. но куда больше стревожили четыре заветных слова «источает» и «стирает» магию. Едва ли Аластер хотел избавиться от своих волшебных сил, скорее заполучить новые но ведь в его распоряжении уже куда больше чар, чем у всех прочих семинаров в мире. «А зачем вам кольцо?» «Для благого дела», — уклончиво ответил он, «но я ни на йоту ему не поверила». Концентрация магии в крови семинаров определяет скорость их исцеления и продолжительность жизни. Могущественные семинары редко подвержены старению и вечьям, от которых страдают смертные. Мне вспомнилась наживая рана Кора. Пускай она зажила не сразу, а спустя несколько часов, и её пришлось обработать мазью, но он не погиб тогда прямо на улице. А раз кольцо источает магию, значит, может одарить ее чудесными свойствами. Думаете, кольцо может исцелять? Не просто исцелять. Полагаю, оно может спасать людей, дарить им годы жизни. С ним мы смогли бы помочь человечеству, — Произнес он. Неужто его так заботит судьба человечества, что он решил всем помочь? Быть такого не может. Тут меня вдруг посетило озарение, от которого я прямо-таки опешила. А ведь я ни разу не болела. До нынешнего момента я думала, что попросту родилась под счастливой звездой, но, получается, все дело в магии, что текла в моих жилах. Она-то и защищала меня. И продолжит защищать, да так, что я смогу жить существенно дольше обычных людей. А если кольцо и впрямь способно на то, о чем говорится в каталоге, Зосе тоже можно будет передать волшебные умения». и она будет долго-долго жить рядом со мной. Но даже если артефакты помогут Аластеру продлевать людские жизни, они не утратят от этого магической силы, опасной силы. В мире остались считанные артефакты. И что будет, если использовать их все, можно было только представить. Едва ли Аластер задумал создавать новых семинаров. Это идёт вразрез с его проповедями о том, до чего важно сделать магию безопасной. Есть какая-то другая причина, по которой ему так нужно кольцо. Мне вспомнились теории Кора. Возможно, Ластером движет жадность. Он признался, что не может сам воспользоваться силой трех артефактов, ищущих источник магии. Но ему бы этого очень хотелось, в этом у меня не было ни малейших сомнений. Если он заполучит кольцо — он отделит самого себя мощными чарами. Могущественные семинары смогут найти больше артефактов. Бесконечный поток магии дарует Аластеру всевластие, и тогда он сможет раздобыть любой артефакт. От этой мысли все у меня внутри сжалось. Дверь в кабинет приоткрылась, и в проем просунулась голова Дерев в парике. «Вы уже заканчиваете с девчонкой?» — спросила она. Аластер подошел к ней и что-то зашептал ей на ухо. Дырев кивнула и удалилась. «Пора идти», — сказал он и шагнул к своему столу. Затем открыл третий ящичек сверху из тех, что были по правую руку, и спрятал внутрь бесконечный грозбух. После захлопнул ящик, коснулся его пальцем, прошептал заклинание. щелкнул замок. Ящик запирался чарами. Я запомнила его расположение. Аластер спрятал в карман чернильницу с волчьей головой и протянул мне руку. «Следуй за мной», — женила Фает «Сегодня ты приступишь к поискам кольца».